Текст 6. «И видел я Отца Небесного, и говорил с ним, и сказал он, «Сын мой, мы стоим в свете около сферы души, и она образована нами. Сфера души в личностном восприятии – это сфера, где есть огонь, проявленная поступками человека, и не проявленной, но существующей на уровне души. Там, где ее указывает тебе путь, сфера души окутана огнем, обжигающим и огнем спасающим, как совесть и поступки человека. Входя в сферу души, ты познаешь душу, познаешь мир, увидишь путь, и познаешь и выстроишь новый мир, мир спасения гармоничного развития. Пойдем по стопам сына моего, развивая и поддерживая учения, распространяющиеся на земле, и встретимся со мной. Душа – это то, что я создаю. Душа – это структура вокруг нас, и в то же время это и есть и мы сами. Познание процесса выстраивания создания души соотносимо со мной, так как я и есть Бог. Создатель всего того, где есть принципы и законы. Духовное состояние в развитии всего мира, где человек является человеком. Человек является вселенной, человек является миром и является основой души. Видя душу как структуру духовную, которую можно видеть и воспринимать, это будет чем-то одним. Видя целостный мир и воспринимая мир, это будет тем, что ты видишь в своей душе, как и в душе каждого человека. Создание тобой ячейки души приводит к более глубокому познанию мира как каждым человеком, так и тобой. Я говорю точные слова для того, чтобы ты видел и понимал суть сказанного и распространимость информации на каждого человека. Я знаю, сын мой, что приближаясь к ячейке души, ты видишь и воспринимаешь целостный мир и слово Бог. Скажу тебе так, что ты человек, хотя первично ты сын мой, имеющий Бога в душе своей, идущий к Богу и в физической реальности имеющий встречу с Богом, как путь вечной жизни И бесконечном развитии каждого человека. Ты заходишь в душу мира, как человек с Богом. И я даю тебе такое разрешение на познание сейчас сказанного. Душа твоя по свету и вибрации соответствуют задачи, поставленные мною перед тобой, как и перед многими людьми. Я даю тебе время на понимание и продолжу там, где ты делаешь шаг за шагом, действие за действием, понимая слова, сказанные мной. И благодарил я Отца Небесного за знание, которое он дает каждому человеку. И каждый человек его слышит.